Глава 34. Я оказалась не готова к тому, каким окажется поцелуй с Симоном в лунном свете. Пока мы разговаривали, я сосредотачивалась на его голосе и лице, лишь иногда, когда он двигался, отвлекаясь на запах его одежды или кожи. Или на то, как луна подсвечивает его ресницы и волосы. Взрыв чувств от прикосновений быстро затухал в разговоре. Поэтому я решила, что привыкла к этому. Но моя уверенность рассыпалась в тот же миг, когда наши губы соприкоснулись. Каким бы мимолетным ни было это прикосновение, оно расцветает в сознании, как алая роза. Род Симона изумленно раскрывается, а затем он устремляется ко мне, заполняя пространство между нами нежным томлением. Пока сам не разрывает поцелуй, но не отодвигается от меня а замирает всего в нескольких сантиметрах от моего лица, поэтому я ощущаю его дыхание, бьющееся в воздухе тёплыми струйками. А если я утащу тебя на тёмную сторону луны, к вратам самого ада? «Я знаю дорогу назад», — шепчу я. «Уже бывало там». «Я действительно считаю, что ты не должна жертвовать собой», — говорит он. «Какую бы боль это ни причиняло, Я понимаю, что не могу поцеловать его снова. Если это и произойдёт вновь, а я сейчас бы с радостью отказалась от своих способностей ради этого, Симон должен сам сделать этот выбор. Хоть раз в жизни прими, что ты достоин спасения. Он поднимает руку и прикасается к моей щеке. Я кожей, сначала через кончики пальцев, а потом через ладонь, чувствую неровное биение его сердца. «Ты в это веришь?» «Да». Я провожу пальцами по руке Симона к запястью и кладу их между его костяшек. Но это сработает только если и ты поверишь. По его телу расползается дрожь, а мышцы напрягаются, когда он на пару сантиметров приближается ко мне. «Думаю, я бы поверил, что солнце — это луна, если бы ты стала уверять меня в этом». Симон наклоняется вперёд, и наши носы соприкасаются. Слава Свету, ты слишком честна, чтобы воспользоваться моим доверием. Уверена, он сказал это, чтобы я улыбнулась, но его слова пронзают меня до глубины души, и я вздрагиваю, когда он начинает сокращать расстояние между нами. Симон тут же замирает. Я думал, ты хотела... Прости. Я тут же сжимаю его рубашку в руке, не давая отодвинуться вновь. «Нет», — говорю я, заталкивая чувство вины подальше и приближаясь к его губам. «Ты всё правильно понял». И это происходит. Лёгкое прикосновение его рта к моему, покалывание и щекотание верхней губы от коротких усов, скольжение пальцев по моей талии перед тем, как Симон обхватывает меня и притягивает ближе к своей груди, пока его сердцебиение не начинает отдаваться эхом во мне, как колокола святилища. Его прерывистые вдохи между поцелуями, со счета которых я уже сбилась. Тепло, цвет и свет, текущие по моим венам каждой клеточке моего тела внутри и снаружи. Я даже не осознаю, что задержала дыхание, пока не начинает кружиться голова. Хватая ртом воздух, Я открываю глаза и вижу в небе половинку Луны, которая смотрит на меня сквозь узкую щель между каменными колоннами. Её свет такой яркий, что мне приходится сощуриться. «Что-то не так?» — спрашивает Симон. «Не сомневаюсь. Он опасается, что дело в нём». «Луна», — не думая, отвечаю я. «Видимо, свежий воздух, заполняющий мои лёгкие, ещё не прояснил мой разум». Симон нежно затягивает меня в тень, образовавшуюся в углу башни за парапетом, отсекая каскад нахлынувших на меня чувств. Он опускает меня на каменный пол, согретый теплом его тела, но сам держится чуть-чуть поодаль. Лучше? Как ни странно, лучше. Сейчас меня ничего не отвлекает от ощущений, которые дарит прикосновение наших тел, от удивления и беспокойства, горящих в его глазах, пока он смотрит на меня сверху вниз. В лунном свете угловатые черты лица Симона превращаются из портрета на витраже в прекрасную картину, к которой до боли хочется прикоснуться. Я подношу руку к его щеке, провожу кончиками пальцев по скулам и подбородку. От этой ласки он так медленно моргает, что на мгновение мне кажется, будто он просто закрыл глаза. Поэтому, когда он вновь открывает их, Я улыбаюсь, шепчу. Идеально. И притягиваю его ближе к себе. Час. Неделя. Месяц. Я не представляю, сколько времени мы провели здесь. Ночной воздух настолько холодный, что видно пар от нашего дыхания, а каменный пол твёрдый и жёсткий, но я ощущаю лишь тепло и мягкость. Моё тело прижимается к телу Симона, пока его губы нежно, словно пёрышко, скользят вверх по моему подбородку к ушам, а затем вниз, по шее и обратно к губам. «В первый раз, когда я тебя увидел», — шепчет он, «разглядел по-настоящему в тот день, когда пришёл в мастерскую извиниться. Кажется, я пялился на тебя минут десять». «Серьёзно?» Он утыкается носом в ложбинку у моего горла. «Ты была такой красивой!» такой умиротворённой, такой сосредоточенной на своём деле, что я мог бы наблюдать за тобой целый день. Симон качает головой, отчего его кудри касаются моего носа. Они пахнут кедром, из которого сделано изголовье его кровати, и в голове тут же возникает мысль, от которой бы сразу же загорелись щёки. Не раскраснейся они к этому времени. Я завидовал тому, что у тебя есть способности — и место в жизни, цель, он приподнимается, чтобы вновь посмотреть на меня. И я впервые захотел чего-то большего, на что даже не рассчитывал. Захотел стать частью мира, которому принадлежишь ты. Мой мир намного сложнее, чем ему кажется. Но сейчас не время объяснять это. Да и не уверена, что смогла бы, даже если бы захотела. Сегодня я буду притворяться, что сложностей не существует. «Хотя...» Симон наклоняется, чтобы поцеловать моё ухо, и я поворачиваю голову к серебристому свету, проливающемуся на камне рядом со мной длинной полосой. Луна вот-вот зайдёт, и, вероятнее всего, мне ещё не скоро удастся ощутить её воздействие в объятиях Симона. Поэтому я убираю руку с его плеча и вытягиваю в сторону. «Помоги мне», — молит он. «Я не могу». Я отдёргиваю руку, чтобы сосредоточиться на нём. «Не можешь, что?» Он приподнимается на локте, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. «Что ты сказала?» «Это я спрашиваю, что ты сказал». Я хмурюсь, увидев озадаченный взгляд Симона. «Ты сказал, помоги мне», а потом добавил «я не могу», но не сказал, что именно «не можешь». Симон качает головой. «Я ничего такого не говорил». Он выпрямляется и смотрит на двери, ведущие внутрь башни. «Может, ты слышала кого-то ещё?» Заметив, как лунный свет падает на его волосы, я начинаю понимать, что произошло, и, вытянув левую руку, тянусь к последним лучам лунного света на полу. Как только слабый голос заполняет разум, я закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться. «Кэт», — зовёт Симон. «Тссс». Я напрягаюсь, чтобы услышать что-нибудь ещё, хотя и сама не понимаю, какие мышцы необходимо напрячь для этого. «Помоги мне. Я не могу». Это женский голос, наполненный такой телесной болью, что у меня начинает раскалываться голова. Как мне узнать, кто она и откуда? Как найти её в целом городе? «Помоги, матушка, прошу! Я не могу! Так больно!» Я распахиваю глаза, потому что знаю этот голос лучше, чем кто-либо другой в мире. Это голос Маргарит.